Глава седьмая «Ты о сорванных печатях, Лан Линь?» — уточнила я лениво, и прежде чем Бог ответил, продолжила с тем же спокойствием. Естественно, не видела, как я могла. Это не моя сюжетная ветка, понятия не имея, чем она занималась. Я свой долг выполнила, в академию поступила, на последний экзамен пришла, роль истеричной брошенки отыграла с блеском. «Но ты и так поняла, что произошло». Этой идиотке следовало сначала отстрадать три месяца в Академии и только потом, спасаясь от жестоких насмешек, забежать в закрытое пространство, где, услышав оклик Юаня, рванувшего за ней, оступиться и слишком сильно навалиться на одну из стен, невольно выпустив в тали куцы. Древняя магия пробудилась бы, пропуская ее сквозь тайный ход в заброшенный ритуальный зал». «А уже там она избавилась бы от печатей», — продолжила я, вспоминая, как актриса на экране проходила испытания за испытанием, заодно узнавая о своем предназначении и причинах, по которым на нее еще в детстве наложили печати. «Да, я смотрела Дораму, и...» «Тебя беспокоит, что Пылинка, которая смею напомнить, тоже досконально помнит содержание всех серий, сразу пошла по прямому пути и сумела избавиться от печатей без испытаний?» «Это рушит весь сюжет», — Взвыл сиян, хватаясь обеими руками за свои растрепанные патлы и меньше всего сейчас напоминая божественную сущность. Есть такое, не стала отрицать я, с интересом рассматривая парня. Нет, определенно, бог должен быть постарше, поопытнее. Сейчас передо мной сидел типичный студент, в который раз явившийся на пересдачу и бездарно заваливший ее. А тебе какая разница? Сам говоришь, что просто создал этот мир. За каким хреном его создавать и какой резон нас сюда запихивать Ты так и не сообщил, но не суть. Какая разница, что тут происходит? Даже если кто-то из нас каким-то образом призовет на голову всех жителей сверхмощный метеорит, и все умрут. Тебе-то что? Или расстроишься, что старался, создавал мир, вбухал немало энергии? Так понимаю. А тут пуф, и все, игрушка сломалась? Какая игрушка? Недоуменно нахмурился он, наконец-то оставив свою шевелюру в покое и опустив руки. Ты о чем? «Разве вот это все не ради развлечения, не средство борьбы со скукой?» — настала моя очередь удивляться. «Я тоже успела мысленно составить вполне правдоподобную версию о скучающем божестве. И на тебе мимо!» Сиян пренебрежительно фыркнул, отвернувшись от меня. Несколько секунд помолчал, не торопясь отвечать, но все же неохотно разлепил губы. «Это средство выживания», — процедил он. «Поясни». Парень стрельнул в мою сторону недовольным взглядом, но на меня такие штуки никогда не действовали. «Ты же умная!» Никогда не задумывалась, почему в прошлом было столько легенд, сказаний, мифов, а сейчас только старые сказки и остались. «Прогресс!» – пожала я плечами. «Вот именно! Раньше нам поклонялись, возносили хвалу, приносили дары!» Жертвоприношения, ага!» – скривилась я. «Не обязательно. Материальные дары здесь далеко не самое основное. Своей верой люди подпитывали нас, наделяли могуществом, давали возможность жить дальше и процветать». Завелся сиян, глядя на меня, едва ли не обвиняющий, будто это я лично бегала с антирелигиозными транспарантами века напролет и требовала от людей забить на всех старых богов. «А сейчас времена изменились, и люди верят во что угодно, но, так понимаю, не в ваш пантеон», — кивнула я, понимая, к чему он клонит. На какой-то миг меня кольнула жалость. Логично предположить, что без энергии веры, то есть без пищи, большинство божественных сущностей погибли. «Да, у многих не осталось силы, теперь они вынуждены вечность прозябать на земле наравне с людьми», выдал Сиян с нескрываемым отвращением, но корню уничтожив зародившуюся было жалость. Не заметив этого, он продолжил. «Лишенные божественного дара, они живут, как простые смертные, некоторые даже устраиваются на работу». «Какой кошмар», — пробормотала я, не скрывая сарказма. Но Сиян принял это за чистую монету. «Теперь ты понимаешь весь ужас ситуации. В общих чертах». Но твоя сила и энергия при тебе, как я вижу, я с сожалением допила последний глоток кофе». На губах Сияна тут же расплылась самодовольная улыбка, а глаза загорелись азартом, когда он продолжил. «Да, поклонение богам сейчас в прошлом, но люди поклоняются другим людям, называя их кумирами. Ты не представляешь, сколько энергии они воплескивают ежедневно на своих любимцев. Собирать ее, пребывая в вашем мире, весьма муторно. Там она грязная, рассеянная». Но на самом деле нет нужды ждать подачек, как и незачем собирать армию фанатов. Достаточно взять одного, самого ярого, и поместить его в условия, при которых эта энергия будет исторгаться сплошным потоком. Чистая, незамутненная, принадлежащая лишь мне одному. Парень мечтательно улыбнулся, едва не облизываясь. «И я очень рада за тебя. А мне зачем все это рассказываешь? Я на должность божественного психоаналитика не нанималась и по-прежнему не уразумела, чем тебе мешает бурная деятельность пылинки». Так понимаю, она все равно счастлива, энергия бьет ключом. В чем проблема? В том, что она эту энергию тут же перерабатывает на эти самые изменения сюжета. Изменив что-то в одном месте, можно вызвать сюжетную дыру в другом, потребляя всю силу. Сиян перевел дух, зацепился взглядом за мою поощряющую улыбку, и его понесло по кочкам дальше. Раньше так и было. Люди, попадая в любимые книги, фильмы и сериалы, действовали четко по сюжету, чуть корректировали его, но доходили до конца, насыщая меня. А эта идиотка варварским образом ломает вообще все, тратя мою энергию до капли. Мне ничего не остается. Ну и оставил бы девчонку в покое. Жалко что ли. Ничуть не прониклась я его проблемами. Явно это не первая фанатка, под которую ты создал мир. Другие-то смирно выполняют свою роль и дают энергию, разве нет? Нет! почти проорал Божок. Больше никого нет. Не поняла, а куда же они делись? Нахмурилась я, а в душе зашевелилось неприятное предчувствие. В голове сразу возникли картинки того, как изголодавшееся божество выпивает души невинных фанатов, насыщаясь энергией. Сиян раздраженно закатил глаза, недовольный тем, что я вновь взбиваю его с мысли отвлекающими вопросами. «Не так-то просто найти истинного фаната, который не желает отправляться на перерождение», — пояснил он неохотно. «Лучше искать надо, и потом они у тебя что, одноразовые?» — уточнила я несколько напряженным голосом. Но следующая фраза Сияны вновь вернула меня в расслабленное состояние. «А ты как думала?» — удивился Бажок. «Ну да, они проживают жизнь персонажа за пределами сюжета и тоже уходят на нормальное перерождение. Дольше я их задерживать не имею про... Короче, одноразовые, да, и редкие. А я не один такой умный, желающих много. Ага, сделала я еще одну мысленную пометку. Логично, в общем-то». То есть ситуация такова. Тебе попал в руки фанат, на которого ты потратил энергию, создавая под него мир. При этом рассчитывал получить свои дивиденды, но Пылинка решила все иначе. И по факту этот фанат у тебя есть, но энергию не приносит, а ждать появления новой подходящей души можно очень и очень долго. Я негромко хмыкнула. О том, что захапал он две души, упоминать не стала, учитывая, что фанат из меня так себе, а следовательно, энергии, если и есть, то самый мизер». «Печально, что сказать. От меня-то что хочешь? Повлияй на нее», — категорично заявился Ян, будто это моя непременная обязанность.